Глава 7. Жимовья охотников бывают разными. Это может быть и почти полноценный деревенский дом в лесу с двором, несколькими хозпостройками и даже небольшим огородом, а может быть и землянка, в которой можно находиться только сидя и только одному. Всё зависит от назначения. Ночлежка на краю обширного охотничьего участка это или основная база промысловика. Нам же попался промежуточный вариант. Небольшой низкий сруб из потемневших от времени брёвен с односкатной крышей, да прилегающий к нему навес с поленницей под ним. В чуть покосившуюся дверь, не нагибаясь, смогли бы войти разве что фэнтезийные хоббиты, а пара узких окон была просто затянута с двух сторон полиэтиленом, никаких стёкол. Внутри обстановка тоже спартанская. Небольшая железная печка, с двух сторон обложенная необтёсанными природными булыжниками размером с крупный арбуз. В противоположном углу широкие нары из распиленных пополам брёвнышек. Напротив у стены стол из того же материала и пара чурок, судя по всему, выполняющих роль табуретов. В общем, наш шикарный отель явно не тянет Но нам после обезьяньей ночёвки на ветках деревьев и такое неказистое жилище показалось просто подарком судьбы. Мы хорошо отдохнули и выспались, несмотря на то, что маньяк безжалостно растолкал нас с первыми лучами солнца. Надо будет в следующий раз на утреннюю смену резко во в караул отправлять. Тропа, что привела нас к зимовью, дальше делала крутой поворот и метров через 30 спускалась к роднику, бьющему из склона. Здесь она вполне логично могла бы и закончиться, но нам снова повезло. Тропа делала ещё поворот и убегала в том же нужном нам направлении. Как по заказу. Да и вообще, небо голубеет, птички поют, мы прёмся по лесу с рюкзаками, не дать не взять туристы. Однако на стандартных кластерах лучше не расслабляться. И Стикс не применил нам это еще раз напомнить. Из кустов неподалеку от очередного изгиба тропы, на идущего во главе нашей маленькой колонны маньяка, стремительно выскочило серое пятно. Монстр, ну а кто еще это мог быть, двигался очень быстро, и разглядеть его подробнее в полете мне не удалось. Но маньяк успел отреагировать и с места рыбкой бросился в сторону, Причем сделал он это так стремительно, что его очертания размылись не хуже, чем у атаковавшей его твари. А двигался он, как оказалось, еще быстрее. Приземлившийся монстр лишь сгреб передними лапами пустоту и замер, видимо пытаясь понять, куда делся вкусный человек. Мгновение спустя его вывел из ступора звук упавшего рюкзака. Резкий, оправдывая данное ему имя, начал двигаться вместе с маньяком. За эти пару секунд он успел скинуть с плеч рюкзак и взять автомат на изготовку, заняв позицию для стрельбы с колена. Тварь чуть повернула голову на звук, и Рески начал эту самую стрельбу с колена. Относительно лёгкие пули, да ещё и выпущенные из укороченной и облегчённой версии калаша, застучали по щиткам брони монстра, за свистели и завыли с рикошетевшие пули. Не стрелять. крикнул я, ловя взглядом голову твари и активируя дар улья. Монстр уже рванул к резкому, видимо, решив устранить новый раздражающий фактор, а после уже заняться мной и шустрым маньяком. Тварь попёрла, что называется, буром на четырёх конечностях, опустив бронированную голову к земле и прикрывая её менее защищённую грудь. Тут бы резкому и пришла хана. Но удар моего умения ошеломил монстра и сбил его с траектории, а бывший спецназовец сумел перекатом уйти в сторону. Следующей целью для удара я выбрал сустав передней лапы. Не уверен, что смогу пробить голову, ведь для этого надо сконцентрироваться на маленькой точке, чтобы удар был сильней. А монстр постоянно в движении. Но ударив в сустав, я хотя бы снижу его подвижность. И не прогадал. лапа подломилась, и тварь от неожиданности уткнулась мордой в землю. А потом Маниак поставил точку в сражении. Прыгнув монстру на спину, он ещё в полёте с резким выдохом метнул ей в затылок один из своих томагавков. А Эдвак, коснувшись спины монстра ногами, тут же отпрыгнул ко мне, развернувшись в полёте и замерв в полуприседе, готовый продолжать бой. Но этого уже не потребовалось. Томагавк пробил споровый мешок, тварь завалилась на бок и заскребла в конвульсиях лапами по земле. "Резкий?" окликнул я бойца, не увидев его в обозримом пространстве. "Ты в порядке?" "Нормально", послышался из кустов какой-то злой ответ. А вскоре появился и сам обладатель злого голоса. Выражение лица под стать интонации А слева почему-то весь мокрый и грязный. Это ты чего, так сильно напрягся, что аж вспотел? с усмешкой поинтересовался маньяк. А почему только слева? В ответ послышались объяснения на великом и могучем нецензурном, из которых я понял, что уходя с линии атаки, резкий пару раз перекатился, а потом покатился уже не по своей воле, а по зову законов физики. В том месте куда ритеровался резкий Оказалась замаскированная кустами довольно большая яма, на дне которой расположилась лужа, тоже довольно большая. В общем, парня явно тянет к воде. Вчера только ногой в яму с водой попал, сегодня чуть не весь занырнул. Впрочем, вслух я о своей мысли озвучивать не стал, в отличие от продолжавшего веселиться маньяка. Слушай, тебе бы в пустыню воду искать, ведь такой талант пропадает. Так, ладно, прекращаем балаган, скомандовал я. Я, конечно, понимаю, что дичь жареная и уже никуда не улетит. Кивком указываю на лежащую рядом с нами тушу. Но давайте уже потрошить клиента и худо отсюда. Да ты прав, согласился со мной посерьёзневший маньяк. Заражённые хоть и не любят запах серьёзных тварей, но мы тут пошумели, лучше свалить от греха. Последнее было сказано явно для резкого. Надо обучать понемногу бойца местным законам. Чему-то учить новичка, а чему-то и у него получиться не грех. На этот раз я остался стоять и вертеть головой, всматриваясь в окружающее пространство, прикрывать, короче. Даже карабин в руки взял, правда, скорее для обозначения того, что делать собираюсь. Покажись на горизонте заражённый, я бы всё равно рассчитывал больше на своё умение, чем на огнистрел, хоть и повысил у спицуровцев навык обращения с ним. Это илитник? спросил у маньяка Рески, с интересом наблюдавший за тем, как тот орудуя ножом и топором, расширяет брешь в споровом мешке заражённого. Не, это рубер, или даже просто развитый кусач. Элитка размером побольше и бронирована серьезней. Одним хорошим ударом-то пора ее убить у меня вряд ли бы получилось. Видишь, пластина на затылке. Судя по звуку, маньяк постучал по указанной пластине. Она только начала превращаться в подобие козырька. Дальше она бы наросла над споровым мешком, оставив только продух снизу. Споровым мешкам, видимо, для чего-то нужен свободный доступ воздуха. В общем, дырка к споровому мешку всегда есть. Заканчивал лекцию, маньяк уже на ходу, выпростов все содержимое спорового мешка в пластиковый пакет. Обучение обучением, а о намерениях убраться подальше от места недавней схватки маньяк не забыл, плюсик ему за это. Дальше двигались в режиме легкой паранойи. И не только из-за того, что выстрелы Рескова могли привлечь к нашему небольшому отряду ненужное внимание, а ещё и потому, что сама атмосфера начала как-то давить. Солнце скрылось под тенью деревьев, сразу стало как-то сумрачно, а ещё стало очень тихо. Пение птиц, сопровождавшее нас всю дорогу, смолкло. Всё как-то замерло, и напряжение, разлитое в воздухе, ощущалось буквально на физическом уровне. Дойдя до опушки леса, маньяк резко остановился и замер, задрав голову в небо. Следом вышел Резкий, встал рядом и тоже уставился в небесный свод. Чего же они там увидели? Подойдя к ним, я тоже посмотрел в небо и понял, на что пялятся мои спутники. Половина неба над нами была ярко-синей, на ней не было ни облачка. Другую же половину затянули плотные чёрно-серые тучи. под которыми виднелась какая-то светло-серая хмарь. И вся эта прелесть движется в нашу сторону. "Народ, дайте бинокль", попросил маньяк и резко через секунду протянул ему требуемое. Такая полезная вещь у спецназовца всегда была под рукой, на поясе в специальном подсумке с противоударными вставками. Надо будет взять это на вооружение и при оказии тоже обзавестись таким подсумком. Твою мать, ругнулся маньяк, посмотрев в бинокль. Вот жопа. Чего там? поинтересовался я. Дождь. Ну, неудивительно с такими-то тучами, пожал плечами резкий. И что нам с того дождя? Не сахарные, не размокнем. Я явно чего-то не понимаю, но увидев, как суровый рейдер-маньяк, который готов таптуну голыми руками морду набить, испугался дождика, Мне стало весело. Где твоё позитивное мышление, брат? Наконец-то в душ сходим, под смоем. Ареск, и вон, насколько я заметил, вообще водные процедуры любит. При этих словах Рески засопел и загудел как рассерженный кот. Кажется, мы сейчас снова пополним свой лексикон парой особых армейских матерных выражений. Не, брат, ты не понимаешь. ответил маньяк. «Ты таких дождей, наверное, еще не видел. Это будет не просто ливень, а настоящий армагеддец. Причем, скорее всего, еще и с градом. Ну их нахер, такие водные процедуры. И вообще, я купаться предпочитаю в теплой ванне. Надо искать укрытие. А вот это существенно меняет дело. Град, он разный бывает. Может быть, и с куриное яйцо размером. Не хотелось бы под такое угодить. И где тут искать укрытие? Не под деревом же от такого дождичка прятаться. Понятно. Так, а сколько у нас времени до начала твоего Армагедеца? Тьфу, язык сломаешь. Может час, может два. Из меня хреновый синоптик. Ага. Места тебе знакомые? Есть тут где спрятаться неподалеку? Хрен знает. Пожал плечами маньяк. Знакомое, но не настолько. Понятно. Тогда двигаемся на крейсерской скорости обратно к Зимухе. Это как раз в направлении от туч. Может, и успеем. Да и вариантов получше у нас всё равно нет. Мы удирали от непогоды как могли, где бегом, где быстрым шагом, и всё же не успели. Сперва начался холодный ветер, потом нам на голову упали первые крупные капли, а после нас как волной накрыло. Буквально через пару минут я промок до нитки и начал чувствовать, как вода ручейками стекает по ногам в ботинки. Поднимались мы чуть вверх по склону, и вскоре навстречу нам потекли настоящие ручьи, а земля под ногами превратилась в скользкую грязь. Поскальзываясь, иногда падая на руки и чертыхаясь, мы и думать забыли о скрытном перемещении и о том, что нас кто-нибудь заметит. Зараженные очень не любят воду и холод. В такую погодку нападения можно не опасаться. Ну, разве что в упор выбежишь к какому-нибудь лотерейщику. Уже подбегая к зимовью, я почувствовал довольно ощутимый удар по темечку. «Больно, блин. Вот и град начался». Не скуриное яйцо, слава Стиксу, но тоже неприятно. И слава Стиксу, что укрытие уже в паре метров. Как только мы забежали в зимовье, Манек скинул рюкзак и бросился обратно со словами: "Надо по паре чурок притащить, пока град не разошёлся". И мы с резким последовали его примеру. Быстро наколов дров прямо в зимовье, мы развели огонь, развешали мокрую одежду, и в чём мать родила, сгрудились вокруг печки. Град барабанил по крыше, по стенам зимовья и особенно усердствовал на железной трубе печки. И в Торе ему отбивали дробь наши зубы. «Да чего ж так холодно-то?» – воскликнул маньяк, скакивая и размахивая руками, насколько ему позволяло стеснённое пространство небольшой комнаты. Не удовлетворившись махами рук, Маньяк принял упор лёжа в проходе между нарами и столом, отжался раз 50, сделал несколько каких-то странных прыжков из положения лёжа, отталкиваясь всеми конечностями и схватившись за топор, с особой жестокостью переколол оставшиеся чурки. Мы с резким вжались в уголок у печки, наблюдая за буйствующим маньяком. и стараясь заранее заметить тот момент, когда в нас полетит очередное отскочившее полено и успеть перехватить снаряд на подлёте. «Фух», — выдохнул маньяк, — «вроде согрелся». «Да, вроде теплее стало», — заметил резкий. «Конечно, теплее», — согласился я, — «когда тут...» «Маньяк, сколько ты весишь?» «Сто двадцать примерно». Вот, когда тут 120 кг живого мяса прыгают и тепло вырабатывают. Град меж тем стихал. Звуки стучащих по трубе и крыше кусочка льда ещё доносились, но стали гораздо реже. Я решил высунуть голову за дверь и посмотреть, как обстановка за бортом. Скил, не выстуживай квартирку, запротестовал маньяк. Но я лишь отмахнулся и постарался высказать свои мысли по поводу увиденного одним словом. Охренеть. Редкие льдинки ещё проносились в воздухе, но град почти кончился. А вот не погода прекращаться и не думала. Просто на место дождя и града пришёл снег, и выпало его уже сантиметров 5. Снег облепил ветви сосен и устилал ковром всё обозримое пространство. Да, надо мной из дверей высунулась голова маньяка. Повезло нам с погодкой, мужики. Это что, зима настала? Резкий тоже решил высунуть голову на улицу. Мне вроде говорили, что в улье нет смены времён года. Так и есть, подтвердил маньяк. Это не зима. «Так, давайте внутрь», – скомандовал я, – «а то и правда все тепло выпустим». «Это не зима», – продолжил маньяк. «Просто... Хм... Ты же знаешь, что кластеры в улье загружаются одни и те же, но с небольшими изменениями». Резки неуверенно кивнул. «Ну, люди могут быть другие, машины стоять по-другому». Еще один кивок от Резкова уже более уверенный. «Вот и погода может быть разной». К нам, похоже, попал кусочек какого-то катаклизма, так бывает. Ага, кивнул я. Слышал однажды историю, как недалеко от населённого стаба вместе со стандартным кластером загрузился ураган. А отваряки, как известно, собираются к перезагрузке рядом с кластером, чтобы потом первыми на свежее мясо налететь. Но, в общем, их вихрем подняло в воздух, а развеялся этот вихрь аккурат над стабом. Короче, десантировались на головы бухающим и отдыхающим рейдерам пара летырейщиков и таптун. Вот веселохо, блин, усмехнулся Манек и продолжил рассказывать про времена года в улье. Да, бывает, прилетает с перезагрузками всякая хрень, но время года всегда одно и то же. Есть зимние кластеры, там всегда зима. А вокруг них обычно бывает как бы мм Маняк замялся и нахмурился, видимо, подбирая нужные слова. Переходные, предположил я. Вот, тычок пальцем в мою сторону. Точно. Осенние, весенние такие кластеры. Может, конечно, там тоже зима, просто рядом с летними кластерами там всё активно тает, начинает. Это я как-то подробно не узнавал, но вот с погодой там постоянно какая-то задница. А есть, говорят, места, где зимних кластеров много. Сам я там, правда, не бывал, так там и твари по-другому развиваются. Те, кто выживает, а выживают там немного. Замерзают в основном, зараженные ведь поначалу тупые и слабые. Осилен, однако, маньяк байки травить. Резкий, чуть ли не с открытым ртом слушает. Те, кто выживают, обрастают шерстью, и со временем она становится такой, что пули даже из крупного калибра её не пробивают. Сутками могут в сугробах в засаде сидеть. Ну и все они там как на подбор с повышенной хитрожопостью. В таких условиях выживает не столько сильнейший, сколько умнейший. Помолчали, переваривая информацию. Как думаешь, надолго это свистопляска? Спросил я, указывая на дверь. Тут, наверняка, сказать сложно, монек пожал плечами. Ну, давай подумаем вместе. Максимальные размеры кластера ограничены, так что кусок зимы к нам прилетел не слишком большой. То есть снегопад должен скоро закончиться. Но на дворе почти ночь, а по ночам и без катаклизмов всяких довольно прохладно. Так что до утра снег точно пролежит. А завтра с утра всё это начнёт таять, продолжил размышления я. Растает всё не раньше обеда и развезёт такую грязюку, не знаю даже с чем и сравнить. Зато знаю, что ходить по такой я бы не хотел. Да и небезопасно это в условиях улья, кивнул маньяк. В общем, делаем так, подытожил я. Мы никуда не торопимся, так что завтра устраиваем днёвку. Отдыхаем, чистим себя и оружие, ждём, пока подсохнет грязь, а послезавтра продолжаем двигаться. Есть возражения? Возражений нет, зато есть предложение, радостно воскликнул маньяк и жестом фокусника извлёк из-под нар две бутылки водки. Раз уж мы завтра никуда не собираемся, и на улице зима, «Предлагаю отметить Новый год». При словах про Новый год резкий как-то весь сник и посмурнел. Пару бутылок водки правильного русского объема по 0,7 и несколько банок консервов мы обнаружили в зимовье еще вчера, но с собой брать не стали. Пьянствовать мы не планировали, а для приготовления живчика вполне хватало литровой фляжки коньяка, которая имелась у нас с собой. Бухать на стандартном кластере. Я с сомнением посмотрел на выставленные на стол бутылки. "Ой, да ладно, скил", махнул рукой маньяк. "К кого тут бухать? Так, слегка расслабиться. Да и мы сейчас в безопасности. Ван ведь как всё сложилось. Заражённых можно не опасаться в такую холодрыгу, точно никто не припрётся. Хочешь, печку топи, а хочешь, песни ори. И даже перезагрузку спьяну не проспим". Хотя её я, наверное, и мёртвой почую. Соседний кластер, откуда к нам зима пришла, только что перезагрузился. Тот бобик, которого мы сегодня в кустах поймали, наверное, как раз её там и ждал. Надо, кстати, глянуть, чего там с него обломилось. С этими словами маньяк достал из своего рюкзака пакет и погрузился в изучение трофеев. Ладно, махнул я рукой. Будем тогда праздничный стол готовить. Были у нас где-то пара банок подкопчённых, консервированных колбасок. И поштет ещё. Да и гречка с тушёнкой на печке уже доходит. А в условиях улья горячая еда в реде само по себе маленький праздник. 12 споранов, 3 горошины и янтарь. объявил маньяк результаты сегодняшних приключений и на бульков по полкружки водки поднял свою. Ну, за удачу и для аппетита поддержал я. Ели мы с маньяком и правда со аппетитом, и пили, надо сказать, тоже с удовольствием. А вот резкий пил, молча ел мало и вид имел пасмурный, как те тучи, что мы сегодня видели. А когда Маняк поднял такой тост за Новый год, и спустил такой тяжёлый вздох, что Маняк не выдержал. Резкий Маняк ткнул кулаком бойца в плечо. Ты чего такой хмурый? Да Новый год, семейный праздник, семью вспомнил вот, сбивчиво ответил парень уже чуть заплетающимся языком. Да и вообще, у ли этот дерьмо «Э-э-э, дружище!» – маньяк покачал головой. «Семья, да, я понимаю. Да и жестко тут бывает. Мне самому пришлось одного из лучших друзей своими руками убить, когда он переродился. Причем до этого только благодаря ему мы из той жопы и выбрались. Но у Ли не дерьмо». «Да чего тут хорошего?» – взвился резкий. «Все друг друга жрут и все друг друга мочат». Так и там, по сути, тоже все друг друга жрут. Только здесь это делают, хм, как бы нагляднее, что ли, зато честнее. Здесь не устраивают войн под видом помощи народу в освобождении от диктаторов, а на самом деле для того, чтобы продать своё оружие и усилить влияние. И не врут нищему населению, как они о нём заботятся, при этом воруя у этого населения миллионы. «Да здесь вообще соврать не так просто. Мента-то есть». «Ага», – ухмыльнулся резкий. «И прожить в этом замечательном и прекрасном мире год – это нехилое такое достижение». «Ну это да», – согласно кивнул маньяк и чуть сбавил тон. «Зато и от старости тут никто не умирает. Да тут ее вообще не от этой старости. Давай еще выпьем». Я жестом отказался, и маньяк налил только себе и резкому. В голове уже шумит, что и неудивительно. Уже пошла вторая бутылка. Пусть ребята пьют дальше без меня. Им надо выпить и поговорить, а то есть между ними недопонимание. А я лучше воздержусь. Снег снегом, но должен же быть хоть кто-то вменяемый. Вот лучше посижу тут у стенки, рядом с тёплой печкой, послушаю Маньект тем временем продолжал. А что касается выживания, так тут от тебя всё зависит. Не тупи и не сы, ага, и жёлтый снег не ешь. Ну, тут я отвлёкся. В общем, думай головой, всегда можно найти варианты. Пока не обжился, можно и на кого-то поработать. Да, за гроши, но и да в улье копейки стоит, наживчик тоже всегда заработаешь. Skill one Маньяк ткнул в мою сторону пальцем. «Первое время в снабженцах ходил, то есть, по сути, был обычным грузчиком». «Да?» – глянул на меня резко, удивленно подняв брови. «Угу», – подтвердил я. «И дальше все опять же от тебя зависит», – разошелся маньяк. «Какой путь ты выберешь? Ты можешь быть и, так сказать, мирным жителем». Работают же люди в стабах официантами, продавцами, поварами, да даже строителями. Чем это маньяку так строители-то не угодили? Можешь поднакопить с паранов, обзавестись снарягой, да присоединиться к кому-нибудь. В охрану стаба там пойти, или в группе рейдеров какой. А можешь, кстати, и не в снарягу, а в себя вложиться. В свой дар улья, это даже надежнее. «Да смысл в мой дар вкладываться?» возразил резко. А вот понимаю, если как у скила, я знаешь, своим ударом тоже сперва не сильно обрадовался, усмехнулся я. Поначалу им даже спидера успокоить не мог. Но я его кормил горошинами, растил, тренировал, холил или лелел, в общем. И вот сейчас вполне могу лотерейщику голову оторвать. Просто я, пока работал в службе снабжения, зарплату не спускал на пьянки и изредка на девок. а менял заработанные спораны на горошины. Благо, в Роке такая возможность есть. И ты своим даром не пренебрегай. Стикс бесполезных даров не дает. «Да и не только в даре дело!» — воскликнул пьяненький маньяк. «У меня его как такового вообще нет. Я просто крут, вонюч и волосат. Местами». Маньяк, хохотнув, почесал волосатую грудь. Styx ведь подстраивает твоё тело под твои надобности. Тот мир тоже в какой-то мере, но Styx гораздо быстрее. Ты можешь быть первоклассным снайпером или наработать массы и стать пулемётчиком, как говорится от бога. Тренируйся, развивайся, и всё будет. Мы вот со скиллом выбрали, так сказать, путь зверей. Тот манек выдержал театральную паузу. Эх, куда-то остапа понесло. Мы тренируем не стрелковку, а владение своим телом, скорость реакции, силу, выносливость, акробатику. Мы в этом ближе к тварям Стикса, чем к обычным рейдерам, но я считаю так правильней. Это почему? не согласился резко. Как показала история, пистолет сильнее меча и коктейль. Это в том мире показала. А в Улье всё не так. Вот сам посуди. Возьмём двух нормальных рейдеров. Нормальных, не новичков. Они против десятка спидеров без огнестрела не выйдут. А огнестрел это что? Что? Не понял Резкий. Огнестрел это громко, припечатал маньяк. А шуметь в улье можно только под прикрытием колонны бронетехники. За бронетехнику стрепенул Резкий. Послышался стук кружек. А мы со скилом. Манек продолжил рекламировать так называемый путь зверей. Десяток спидеров в топоры возьмём, без всяких даров не засым. Я, привалившись к тёплой стенке, полуха слушал разговор, вспоминал начало своего пути в улье. Манек с резким ещё о чём-то спорили, в печке уютно потрескивали дрова, и я незаметно для себя уснул.